«Вообще, любой шифр можно расшифровать без ключа», — продолжал Слава. «У Эдгара По...» «Знаем-знаем», — перебил его Миша. «Золотой жук. Читали?» «Здесь дело совсем другое. Смотрите». Все наклонились к пластинке. «Видите? Тут только три вида знаков. Точки, черточки и кружки. Если знак — это буква, то выходит, что здесь всего три буквы. Видите?» Эти знаки написаны столбиками. «Может быть, каждый столбик — это буква», — сказал Слава. «И об этом я думал», — ответил Миша. «Но здесь большинство столбиков с пятью знаками. Посчитайте. Ровно 70 столбиков. Из них 40 с пятью знаками. Не может ведь одна буква повторяться 40 раз из 70». «Нечего философию разводить», — сказал Генка. «Надо нужно искать». «Тем более Никитский здесь». «Ну, — возразил Слава, — Еще неизвестно, Никитский это или не Никитский. Ведь это, Миша, только твоё предположение, правда?» Все равно, — упорствовал Генка, — это Никитский. Ведь Филин здесь, а он с Никитским в одной шайке. Правда, Мишка?» Миша немного смутился, потом решительно тряхнул головой и сказал, «Я еще не знаю, тот это Филин или не тот». «Как не знаешь?» — остолбенели мальчики. «Так, мне полевой назвал только фамилию — Филин. А тот это Филин или нет, еще надо установить. Но я почему-то думаю, что это тот». «Да», — протянул Слава. «Получается уравнение с двумя неизвестными». «Это тот Филин, определенно!» — рассердился Денко. «Его пороже видно, что бандит». «Роже — не доказательство», — возразил Миша. Будем рассуждать по порядку. Во-первых, Филин. Фамилия уже сходится. Подозрительный он человек или нет? Подозрительный. Определенно. и вообще. Так, теперь во-вторых. Темными делами они занимаются? Занимаются. Склад в подвале. Ящики. Дверь заколотили. Завалили проход. Теперь в-третьих. Тот высокий. Подозрительный человек или нет? Подозрительный. Видали, как он улицу осматривал, лицо закрывал, и голос мне его знаком. Допустим даже, что это не Никитский. Но ведь факт, что там действует какая-то шайка. Может быть, белогвардейцы? Разве мы имеем право сидеть сложа руки, а? Имеем? Нет. Наша обязанность — раскрыть эту шайку. «Точно», — подтвердил Генка, — «шайку накрыть, ножны отобрать, клад разделить на троих поровну». «Погоди ты со своим кладом», — рассердился Миша, — «не перебивай». «Теперь так. Мы, конечно, можем заявить в милицию, но вдруг там ничего нет?» «Вдруг? Что тогда? Нас просто засмеют?» «Нет. Сначала надо все как следует выяснить. Нужно точно установить, тот это филин или не тот, что они прячут в подвале. А главное — выследить того высокого в белой рубахе, И узнать, кто он такой. Тяжелое дело, проговорил Слава, и, заметив насмешливый Генкин взгляд, торопливо добавил. Банду мы должны, конечно, раскрыть, но все это надо хорошенько обдумать. Конечно, надо обдумать, согласился Миша. Мы будем следить по очереди, чтобы не вызвать подозрения у Филина и Борьки. Вот это будет здорово, сказал Генка. Целую шайку раскроем. А ты думаешь, сказал Миша. Так вот шайки и раскрываются. Вот тогда мы себя действительно проявим. Это, знаете, не за кулисами орать».